Глава девятнадцатая Я вышла из библиотеки, а на и начала спускаться по широкой каменной лестнице на оживленную улицу. После вылупления Ферри мои поиски объяснений стали еще интенсивнее. Я начала настоящее исследование, пытаясь обнаружить ключ к загадке. Почему волшебные создания выбрали именно меня, и почему в ответ на мой вопрос сказали мудрое? Но это был день бесплодного чтения. Я нашла кое-какие красивые картинки. Некоторые, возможно, сделанные художниками, действительно знавшими, как выглядят Ферри, но в основном это были иллюстрации к чисто мифологическим сюжетам. Из-за угла здания вывернул какой-то мужчина. Почему-то я уставилась на него во все глаза. Точно видел раньше, но узнал не сразу. Наконец до меня дошло, это же Брэндон. Грубиян, который едва не сбил с ног меня и тетю Фэйт на улице возле рынка в день моего приезда. Я прищурилась. Он двигался как человек, замеченный мной в ночь кошмарной вечеринки, и на голове его красовалась похожая кепка. Выглядел он ужасно, гораздо хуже, чем в нашу первую встречу. Похудел, под глазами набрякли темные мешки, клочковатая борода отросла и стала похожа на веник. Вдобавок он казался ужасно злым, прямо не человек, а какой-то изможденный и взбешенный медведь, только что проснувшийся и обнаруживший, что проспал все на свете и теперь помирает с голоду. На долю секунды сочащейся ненавистью взгляд Брэндона остановился на мне, но я хладнокровно проигнорировала его. Во всем облике этого человека сквозило безумие. Он прошел мимо скаля зуба и шаркая, словно отшиб крестец, и теперь ему сложно поднимать ноги. Насколько я помнила в прошлую нашу встречу, у него была нормальная походка. Я замерла на ступеньке, опасаясь чем-то заинтересовать и растревожить этого медведя. Прищурившись краем, глаза следила за ним. Да, скорее всего, именно Брэндона я приметила в свете фонаря в ночь вечеринки. Он дотащился до другого угла здания библиотеки, и тут из стены переулка выскочил и врезался ему в бок какой-то парень. Видимо, торопился куда-то. Осмотрел не на дорогу, а в смартфон. Мужчины крепко столкнулись, так что второй издал звучное уф, хотя был довольно крупным. Но не этот инцидент заставил меня отшатнуться, подавив крик ужаса а три темные сущности, похожие на летучих мышей, что вырвались в этот миг из тела Брэндона. Они дико захлопали остроконечными крыльями над обоими мужчинами, оставляя за собой призрачный, дымчатый след. Сквозь одну из этих бесплотных фигур я смогла разглядеть церковный шпиль, маячивший вдалеке. Все три темных силуэта закружились в воздухе, будто бы сбиты с толку, а затем снова исчезли в теле Брэндона. Едва он выпрямился и зашагал дальше без всяких извинений. Торопыга, поправив шляпу и пиджак, пробормотал что-то себе под нос и тоже продолжил свой путь. Он не заметил то, что увидела я. Затаив дыхание, я уставилась на Брэндона, который принялся переходить улицу. За всех сил, напрягая глаза, я пыталась рассмотреть в нем те темные сущности. Они явились мне так ясно, но никто больше на этой оживленной улице, кажется, ничего не заметил. Брэндон свернул за угол на той стороне, и только когда он скрылся из виду, я осознала, как бешено колотится мое сердце. Во рту был привкус мела, и я вспотела, словно весельник, которому накинули петлю на шею. Кончики пальцев стали ледяными, хотя день был теплым. Нет-нет, эти жуткие летуны не настоящие. Они мне пригрезились. Правда же? Ведь только я видела их. А фейри? Они точно существуют, но только я и Джашер видим их. Так что же за мерзкие твари использовали Брэндона как свою пещеру? «Мисс, у тебя все в порядке?» Я повернула голову и увидела худощавого мужчину, несшего пакет с продуктами. Не помню, как так вышло, но обнаружила я себя сидящей на ступенях библиотеки с приоткрытым от изумления ртом. Я самкнула губы, сглотнула и ответила. «Да, все нормально». Но это явно было не так. «Удачки тогда», — сказал он, приложив палец к козырьку кепки, и пошел дальше. Моя сумке запищал телефон, я вытащила его. Мне потребовалось пару секунд, чтобы понять, кто звонит. Оказалось, Лис, и это был плохой знак. Я закрыла глаза и запрокинула голову. «Спокойствие, раз мне теперь важно быть честной, признаюсь, что со дня приключений найти и уничтожить Алис я не вспомнила ни разу. При виде ее имени моя первая мысль была «Кто это?» «У меня есть мать». Видимо, несмотря на то, что я особо о ней не думала, раздражение, которое она вызывала, было тут как тут, оно выпрыгнуло на меня, словно шипящая кошка из темного угла. «Привет», — произнесла я с тяжелым сердцем. Мне не хотелось говорить, но, во-первых, мы давно должны были созвониться, во-вторых, если бы я не ответила, она бы просто позвонила Фейт. «Привет, детка!» В голосе Лис было столько энтузиазма, что в недоумении я отдернула телефон, внимательно посмотрела на него и, наконец, снова поднесла куху. «Как ты? Как тебе гоститься там?» «Все хорошо. Я только что видела, как из человека вылетают какие-то ужасные демоны, летучие мыши. И еще я могу видеть Фейри. Ты когда-нибудь видела Фейри, Лис?» «Безусловно, я ничего такого не сказала. Если вы думаете, что я такая и могла бы чуть больше уважать собственную мать, вы правы» но в тот момент я ничего подобного не чувствовала. «Что делаешь?» — спросила Лис. «Выполняю кое-какие поручения». Мой голос прозвучал холодно, а слова отрывисто, и мне никак не удавалось смягчить интонацию. Я словно заклинила на одном регистре. «Каков из себя, Джашер? Вы ладите?» А голос Лис будто звучал на полоктавы выше, чем обычно. «Странно. Он классный. Слушай, мне сейчас не очень удобно говорить, я на велике еду домой». «А?» — она была разочарована. «Страннее странного. Может, она хотела мне что-то сказать? Вдруг что-то про отца?» «Что такое? Все в порядке?» «Да, все в порядке, не буду мешать тебе. Просто она сделала паузу и такую долгую, что я уже подумала, будто звонок сбросился. «Просто скучаю по себе». Я сморгнула. «Лис по мне скучает?» когда в последний раз слышала от нее такие слова. «Пару вечностей назад?» Это было настолько непривычно, что прозвучало словно какая-то иностранная речь. Я заполнила тишину стандартным изречением. «Я тоже скучаю по тебе, Лис. Но мне надо ехать. Спасибо, что позвонила». «Хорошо. Набери, когда сможешь. Люблю тебя». Я тряхнула головой, как собака, испуганная высоким звуком. Мы с Лис не говорили друг другу «я люблю тебя с тех пор, как...» Да мы просто не говорили этого друг другу, и все. Скорее, я чаще слышала «люблю тебя, от друзей». Я была открыла рот, но слова застряли у меня в горле, как у человека, боящегося высоты и скинутого самолета. В ухе раздался щелчок, она повесила трубку. Я отвела руку с телефоном и оглядела его. Едва я убрала мобильник обратно в сумку, воспоминания о дымчатых летучих мышах вытеснили все мысли Алис. Все еще потрясенное произошедшим, я отстегнула желтенький велик, перекинула ногу через сиденье и направилась в Сара Борн.